Глава восьмая Академия Виантур Меня снова кружит в темном водовороте, напоминающем растворенное в воде чернила с блестками. Первое перемещение я переносила как-то легче. А теперь о проведении. Я вообще переживу второй портал? Будь это обычное городское, с уверенностью бы сказала, что да, а так... Не стоило доверять не пойми кому, даже если у него очень милые уши. Теперь-то, покрутившись в одном огромном черном ничто, я понимаю, что Мариана не простой прохожий. Может, он вообще меня отправил прямиком в спальню Алларда. Что ж, Шерри, будет тебе урок. Главное, чтобы он не привел к еще одной прогулке среди нити судеб. Да и вообще, откуда Мариана узнал мое настоящее имя? Я его не называла. «Куда он вообще меня отправил? Только бы не в руки Аларду!» Когда меня закруживает настолько, что я начинаю всерьез опасаться, не избавлюсь ли я от своего завтрака, перенос заканчивается. Я несколько неловко делаю несколько шагов и врезаюсь в кого-то. «Эй, осторожнее!» Я с трудом ловлю равновесие, повисая на плечах худенькой рыжей девушки в белой блузке и изумрудно-зеленой юбке. Перед глазами маячит галстук-бант того же цвета. «Прости, прости!» — морщусь я, зажмурившись и пытаясь справиться с головокружением. «Вашу ж мать! Теперь я ненавижу порталы!» «Что? Ты? Как ты вообще тут оказалась?» «Ты не поверишь! Я видела эльфа настоящего! У него такие уши! Клевые! Кажется, он умеет читать мысли и создавать порталы! Что я несу?» Вот же, только думала, что не надо каждого встречного считать с другом. Моя наивность уже привела меня к мосту один раз. Так, успокойся, незнакомка перехватывает мои руки и тянет к скамейке у стены. Вот, присядь и объясни нормально, что происходит, какой еще эльф. Вот и результат. А можно отмотать время немного назад? Теперь выкручивайся. Впрочем, я налетела на нее посреди пустого коридора. Мне в любом случае пришлось придумывать бы, как я тут оказалась». «Ты хорошо себя чувствуешь?» — продолжает допрос. «Голова не кружится? Как этот эльф тебя отправил? Это же очень сильная магия!» Я сжимаю виски пальцами. «Все запутано. Слушай, это же Академия, так? Мне нужно к ректору. Можешь меня отвезти или показать, в какую сторону идти? А я уже найду». «Его фамилия же не Хартман?» «Нет». Я явно сбила ее с толку. «А еще насторожила. Проклятие. Опять поступая, не подумав. Конечно, она насторожится, если на тебя налетает не пойми кто, несет какой-то бред про эльфов, кто угодно решит позвать охрану или типа того. Надо как-то успокоить ее. Мне лишние проблемы сейчас вообще не к месту». «Кто ты такая?» «Советуй объясниться и поподробнее, если не хочешь, чтобы я не сдала тебя крылоборцам!» Я моргаю. «Вот, самое время понизить градус напряжения. Хорошо, сейчас. Сейчас. Дай секунду, голова гудит. Фух, в общем, мой будущий муж скинул меня с...» По спине проносится холодок, надо было подышать секунд десять. Я что, собираюсь рассказать ей обалденную историю про свою смерть? Она сочтет меня сумасшедшей и сдаст не крылоборцам, а каким-нибудь душегубцам. И тогда перспектива утонуть в ледяной воде покажется не такой дурацкой. «Что ты сказала?» — девушка бледнеет. К «Какой муж?» «Ой, не слушай меня!» — растягиваю губы неестественной улыбки. «Я несу бред после портала». «Сейчас, в общем. Я сегодня повздорила с одним типом, и теперь мне закрыт путь на вступительные экзамены. У нас. А значит, у меня одна дорога замуж. Мой муж – тиран и изменник, с которым жизни мне не будет. Это если без жутких подробностей. Короче, мне нужно срочно куда-то поступить. Все равно куда, лишь бы выучиться и иметь возможность работать». «Но ты же и так можешь», — недоумевает девушка. «Или это из-за правил в твоем?» «В точку!» — киваю я. «Надо, чтобы за мной приглядывал кто-то старший, брат или отец, а у меня никого, только сестра, с которой...» В памяти проносится страшный миг, как Фира сидит на коленях Алгарда, голая, по пояс, изгибается, а этот гад чешуйчатый ее за шею держит. «Мерзавец!» а я еще старалась быть ему хорошей женой. А надо было вон, как оказывается, вести себя, будто у меня ни семьи, ни документов, будто я уже зарабатываю на жизнь, торгуя телом. Отвратительно. Эй, ну-ка, не реви. Моя новая знакомая тычет меня локтем. Посмотрим, что можно сделать. Ты какой магией владеешь? Ну, я пока не знаю. Хм, тогда будет сложнее. Адептка задумчиво прикусывает губу. «Я не уверена, получится ли, но у нас тут вроде как недобор в артефакторике. Магии им не сильно нужна только усидчивость и внимательность. Плюс адепты там очень-очень нужны. Это направление от короны, но руководитель направления немного мне подходит. Киваю я. Все лучше, чем идти на поклон каларду. Сможешь показать, куда идти?» «Подумай еще раз», — хмурится девушка. «Дракон, который руководит этим направлением?» «В общем, твой муж-тиран может показаться неплохим вариантом». «Никто не может быть хуже Аларда Хартмана», — я качаю головой. «Этот дракон в буквальном смысле разрушил мою жизнь. Считай, что я была на грани смерти и чудом избежала ее». «Верю», — как-то грустно вздыхает она. Я даже примерно понимаю, о чем ты. Меня, кстати, Хани зовут. Хани Бонс. Шерилин Мирт, но можешь звать меня Шерри. Приятно познакомиться. Взаимно мы пожимаем друг другу руки и обмениваемся улыбками, после чего встаем со скамейки. Так, Шерри, первое правило. Если тебя-таки возьмут, ни при каких обстоятельствах не связывайся с Нортоном Обертом. «Думай, что хочешь, но он тебе не только жизнь разрушит, но и убить в буквальном смысле может. А он умеет быть и обаятельным, и...» Ханя осекается и прикусывает губу, будто ловя себя на том, что сказала лишнего. «Все нормально, Ханя. С мужиками я связываться не собираюсь в принципе. Мне по горло хватает тех, кто пытается распоряжаться моей жизнью, а потом ломать ее до стеклянной крошки». Спасибо, что помогаешь, правда? Да пустяки, главное, что я тебе не... Шерлин! Над коридором прокатывается вибрирующий будто гром рык. А ну, быстро, подошла ко мне! Я сглатываю и медленно оборачиваюсь. По спине проносится волна колючих мурашек. Сердце начинает стучать чаще, а дыхание сбивается. Вашу ж мать, что он тут делает? «Пошел за мной? Значит, мне не показалось? Он действительно подобрал Фиру, доехал с ней до городской площади, а после рванул за мной в Шарден? Зачем? Вот на кой? Ему-то?» «Это кто?» — шепотом спрашивает меня Хани. «Мой ночной кошмар!» Я не узнаю свой голос. Скрипит, будто старые петли. «Аларт, чтоб его Хартман!» у которого я не хочу учиться. Худший из драконов, поверь на слово.